Глава пятнадцатая. В которой они возвращаются. Десять дней. Вот сколько длилась командировка Тасси. Расставаться было, конечно, тяжко, но теперь мы знали точно, разлука временная. Уговор был такой. Я прилетаю на Новый год в Мурманск. Благо, судя по всему, из отпуска я вернусь раньше, и недели две у меня еще будет. Я провожал ее до аэропорта. Подвозил, конечно, Николай, и букет на сей раз снова был самый шикарный. Слезу она пустила уже перед самой посадкой, но потом взяла себя в руки, одернула свое приталенное кашмировое пальто, лихо заломила беретик на затылок и махнула рукой. «Что это я? Тут вроде как наоборот жизнь налаживается, а я расклеилась. Иди-ка сюда!» Мы целовались у всех на виду, и, кажется, эти самые все, в общем-то, были не против. Даже Берзинш! который уже помогал нести чемодан и какой-то невысокой фигуристой брюнеточке. Какой, оказывается, шустрый прибалт. Наконец, женский голос из динамика объявил, что посадка на авиарейс Минск-Мурманск заканчивается. Тася подхватила багаж, послала свой фирменный воздушный поцелуй и убежала, цокая каблучками сапожек. На душе было, конечно, грустно. Но такую светлую грусть терпеть можно. Она предвестник большой радости. А потом я развернулся на пятках и пошел на выход. Мне нужно было еще привалово уговорить отпустить меня из Минска. В конце концов, когда еще суд над Геничевым будет? Через три месяца? Полгода? Год? В редакции телефон подняла Ариночка Петровнычка и совершенно невероятно обрадовалась моему звонку. «Белозер, ты тут позарез нужен. Я просто зашиваюсь, не знаю, что делать. Господи, это просто чудо!» Представляешь, светлого на больничном, Даню пришлось отправить на семинар, в Пинск, на неделю. А эта престарелая стерлядь Порфирьевна требует отпуска, мол, у нее по графику, мол, тебя мы отпустили, а ее не отпускаем. Ладно бы горело что-то, путевка там или еще что-то. Так нет ведь, будет на квартире сидеть как сыч в норе. Мне что, Фимочку с Аленочкой на задание посылать? Они такого понаписывают? Еще и Стариков что-то в штопор ушел и не признается, в чем дело. Снимки портачит такие, что ужас. В общем, цейт нот. Выручай, а? Номер закрывать нечем. Все амбары и сусейки уже выгребли. Привезу шикарный материал. Обалдеете. Гера, привози. А лучше два материала или три. А на Новый год мне тогда пять дней отпуска дадите? Даду. То есть дадим. Ты когда приедешь? Я оторвал трубку от уха и вопросительно посмотрел на привалова старшего. Звонил-то я из его кабинета. Полковник тяжко вздохнул и одними губами произнес «Завтра». «Завтра приеду», — сказал в трубку я. «На ночном поезде. К восьми буду». «Гера, ты мой спаситель». «Тогда кофе с бутербродами утром с тебя, ага». «Да-да-да-да. Я тебе лучше налистников пожарю, с творогом». Она чуть не пищала от счастья. Это можно было понять. На девушку навалилась ответственность за всю редакцию, а она была всего-навсего ответственным секретарем. Должность, конечно, важная. Ответственный секретарь газету формирует, верстает, что куда поставить и все такое, но но формально к начальникам она не относится. В номенклатуру не входит и вообще, а тут, нате, разруливайте, надо девочке помочь. А потому я попрощался, пообещав приехать и подстраховать, подставить причо. А когда вложил трубку, то спросил. «А что такое налистники?» Привалов посмотрел на меня, как на идиота. «В смысле? Ты что, не с Полесья?» «С Полесья? Но слова такого никогда не слышал». «Ну, налистники, как блины, только тонкие. Тесто жидкое, наливает на сковородку». «Так это блинчики?» «Блинчики — это маленькие. Маленькие — это оладушки, а тонкие — это блинчики. Тонкие — это налистники». Вдруг в кабинет сунула голову одна из кадровичек маленькие это чибрики чибрики на масле под турахи, на воде шо вытарлящись мы оба какие чебрики какие под турахи с николаем прощался на привокзальной площади в смешанных чувствах с одной стороны вроде сдал меня с другой как будто даже подружились он сунул мне с собой обернутый в бумагу кусок меда в сотах «Дашкин мед, цветочный, бери, журналист, а? Ну, не держи на меня зла, ладно? Мой номер ты знаешь. Будешь в столицах? Звони, подвезу». Мед я взял и руку ему пожал, но осадочек остался. Ночной вокзал встретил запахом мазута, каленого железа, жареных пирожков, табака и еще неуловимыми ароматами человеческих надежд, ожиданий, предвкушения. Стучали колеса поездов, невнятно вещал что-то мужской голос из динамиков. Оранжевый свет фонарей растворялся в мокром мареве, по в воздухе. Проводник глянул на меня, и в его глазах промелькнуло узнавание. «Шо, земляк, помотала тебя столица?» «Ох, помотала. Вредный тут воздух для полишука. Да и сам я малость того перестарался, если честно». «Ну-ну, земляк, что занад-то за уседы ня вельми?» «Проходи, у тебя первое купе!» — махнул он рукой, забрав билет. «Заходите чай пить, у меня мед в сотах», — сказал я. «А, так спать не собираешься? Давай тогда сам ко мне заходи, как из города выйдем. У меня жена кныши напекла с картошкой. Теперь еще кныши какие-то. Надеюсь, к блинчикам они никакого отношения не имеют». Я взобрался по металлическим ступеням в вагон и зашел в купе. Кроме меня там сидел какой-то толстый мужик, который вежливо поздоровался со мной и углубился в чтение, пока свет не приглушили. Читал «Комсомолку», кстати, а я все думал над фразой проводника что за надто, за уседы, ня, вельми». Это, получается, можно перевести примерно «что чересчур всегда не очень», однако народная мудрость. Когда поезд тронулся, и народ расстелил постели и улегся спать, Я еще некоторое время смотрел на огни ночного Минска и думал, смогу ли действительно прожить здесь несколько лет. Большой город одновременно и пугал, и манил. Сейчас еще что? Вот лет через двадцать это будет настоящий человейник. Все будут торопиться не куда, носиться как подстреленные, не видя ничего вокруг своего жизненного туннеля, состоящего из набора объектов на топографической карте. Квартира, остановка, станция метро, пара магазинов, кафешка, работа. Может быть, клуб или кинотеатр. В сумасшедшем ритме жители мегаполисов привыкнут носиться с восьми до восьми, не поднимая лица к звездам, не вдыхая свежего воздуха, а потом отвечать на вечный вопрос оставшегося в провинции Однокашника по поводу возвращения к родным пенатам, другим, таким же вечным вопросом: «А что я там делать буду?» Тогда, в веке 21 я был частым гостем в столице и в свои приезды водил товарищей, погнавшихся за развеселой минской жизнью по местным достопримечательностям. Храм всех святых и его удивительная крипта, красный дворик с непередаваемой атмосферой, телепорт и его технические примочки, в конце концов, Минск-арена. И эти товарищи, успешные программисты, менеджеры и технические специалисты с отличными зарплатами, понятия не имели о таких местах. Они жили в своем туннеле, который считали мегаполисом, и пожимали плечами, и спрашивали, «А что я в Дубровице делать-то буду?» «А здесь-то ты что делаешь?» Я и сам жил в таком в туннеле в свое время в Москве, носил на плечах бремя города, в котором население больше, чем во всей Белоруссии, считая оттяпанный поляками по благословению коммунистов «Белосток», и едва успел сбросить это ермо и вдохнуть воздух родных дубровицких болот, как меня зашвырнуло. Мда, в общем, зашвырнуло. Эй, земляк, чай пить идем? У меня грузинский, крупнористовой, с белорусским чабрецом. Да, да, да — Да-да-да, — засобирался я. Уже на второй минуте чайных посиделок у меня загорелся глаз и зачесались руки. — Слушай, земляк, а ты дубровицкий? — спросил я. «Я просто в газете работаю, а ты такие вещи рассказываешь, что они так на карандаш и просятся. Вроде просто и понятно, а вроде народу и неизвестно. Давай я за блокнотом сбегаю, что-то помечу, а потом напишу вот это все в маяке, а? И про стоп и про остальное. Я-то сам из Гаголей, так что... Прекрасно! Гаголи — это ж наш район. Чудесные места, Березина, Смычок и все такое. Так я побежал за блокнотом?» «Давай, но только чтоб без имен!» Проводник отсалютовал мне стаканом в подстаканнике. «Хотела Езерское два материала? Будет тебе два материала?» «Стоп-кран, судя по его названию, нужен для экстренной остановки состава!» Вещал проводник, угощая меня кнышами, такими кругленькими пирожками с картошкой. «Чтобы стало понятно, почему от балды им пользоваться запрещено, надо представить себе систему торможения поезда. Значит так...» Каждое колесо при торможении сжимается двумя тормозными чугунными колодками с усилием 35 тонн каждая, то есть колеса перестают крутиться и начинают скользить по рельсу, идут юзом. Так получаются ползуны или лыски, такие повреждения, которые делают колеса менее круглыми. Если, например, его глубина превышает 3 мм, приходится менять колесную пару. Теперь про тормозную систему. Она работает на пневматике, сжатом воздухе. Пока давление есть, колодки раздвинуты, и колесо крутится. Если стравить давление, колодки прижмутся, и колесо как раз-таки пойдет юзом. А теперь представьте, что какой-то умник сорвал стоп-кран резко, рывком, и воздух вышел из системы весь и сразу. Поезд встанет как вкопанный, народ повалится с полок, багаж рухнет, стрессы и травмы обеспечены, а потому что срывать стоп-кран надо плавно, короткими движениями по секунде-полторы, чтобы воздух стравливался постепенно. Конечно, если речь не идет о намечающейся катастрофе или человеческих жизнях, но вообще лучше звать проводника, он знает, что надо делать. И в туннелях, и на мостах срывать стоп-кран тоже нельзя, ни в коем случае. Понятно почему? Понятно. Кивнул я, а карандаш в моих руках, кажется, дымился уже. А еще что-то есть? Есть! Хочешь историю про то, как мужик хрен сломал? Я положил блокнот, понимая, что в печать точно не пойдет, и махнул к нышам, мол, давай, жги. «Значит, решила одна пылкая молодая пара, которые на двоих разменяли уже, пожалуй, целый век, на верхнем боковом месте предаться любовным утехам». Через две минуты я ржал, как конь, и, кажется, перебудил полвагона. «Тихо, тихо, земеля, это я еще тебе про ростовскую рыбу не поведал!» хлопал мне по предплечью словоохотливый проводник. «Короче, продают там белорыбицу, и один дядька взял сразу пять штук». В общем, материал получился короче, чем я надеялся. Но от смеха у меня лицо болело, и расстались мы вполне довольные друг другом. И спал я оставшиеся четыре часа, как какой-то спокойный, очень спокойный младенец. Дубровица встретила меня проливным дождем, разбитыми фонарями, хмурыми лицами дачников и гребняков, и бегущий в мою сторону целый толпой цыган с детьми, клунками, какими-то коврами и почему-то самоварами. «Стой! Стой!» — кричали они. Заспанный проводник показал мне красный флажок, который держал в руке. «Можешь там в своей статье вот еще что написать. При посадке и высадке из поезда не паникуйте, а смотрите на проводника». «Если у него в руках вот такой вот флажок или в темное время суток горящий фонарь, поезд пока никуда не поедет. Всего хорошего, земеля! Счастливого пути! Заходите в редакцию, чаем угощу!» — помахал рукой я. Я был на рабочем месте самым первым, после уборщицы, конечно. Поставил чайник на плиту, открыл окно, чтобы стылый, затхлый воздух стал еще и сырым от дождя. Сдул пыль с клавиш Ундервуда, погладил Лысину Ильича, который все еще служил мне в качестве пресс-папье. Отпуск кончился, пора было приниматься за работу. Стрекот клавиш раздолбал тишиной редакции и наполнил ее ощущением кипучей занятости и важных дел. «Тормозную систему!» Перечитал строчку я как раз в тот момент, когда в отдел городской жизни, он же мой кабинет, заглянул Юрий Анатольевич. «Гера!» — сказал он. «Доброе утро!» — сказал я. «Ну вы лицемер, батенька!» — заржал он, намекая на отвратительную погоду и ранний подъем. «Какое же оно, к черту, доброе!» «Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, в воскресенье, в понедельник, я дебил, а не бездельник!» — продекламировал я, и мы заржали уже хором. «А козлика твоего мужики в гараже поправили. Скачет, как новенький. На обед можно сходить забрать. Слушай, а может, не на обед, а может, после работы? Там такое дело. Три литра самогонки на меду и прополисе. Представляешь, я у матери в браги не был. Разбирал погреб, вот и нашел банку. Закатанную. Крышка ржавая. Я открыл, понюхал и понял. Если один начну, то все. Хана». А запах такой... М -м -м. Мне нужна компания «Позарез». Гера, у нас просто нет другого выхода, понимаешь?» «Три литра?» — с сомнением покачал головой я. «Справимся ли вдвоем?» Как раз в этот момент мимо по коридору прошел Женя Стариков. Выглядел наш фотокор и вправду не очень. «Вот, хватай Женька и уговаривай, а я пойду, пока машину прогрею. Там Марина Петровна куда-то ехать собиралась». «Женек!» — сказал я. Айда чай пить, грузинский, с щабрецом!» «Ай!» — сказал Женек и потом задумался. «Грузинский чай? Ага, давай, бери кружку, вон чайник, там заварено, садись сюда и закрывай дверь». Стариков сделал все это чисто механически. Было видно, что его мысли где-то далеко. Я булькнул в его белую с красными горохами кружку два кубика рафинада и посмотрел ему в лицо. Мешки под глазами, щеки запали и вообще выглядит скверно. — Жень, ты чего? Что случилось-то? Плохая ночь? Старика залпом выпил полчашки, а потом вдруг сказал. — Спина мне расцарапала, ненормальная. Вот скажи мне, что это за блажь, мужику спину царапать? Сдурела она, что ли? Слушай, я теперь понимаю, чего ты ее избегать стал. Я бываю нежной, я бываю дикой. Подражая женским интонациям, спародировал он и горько усмехнулся. — Ты нормальный, блин, бываешь? — Кто? — Да она. «Представляешь, снимал детский спектакль, никого не трогал, затащила в гримерку, а я что? Я мужчина одинокий, от женской ласки отвык, да и женщина она видная, что тут скрывать? Вот, не удержался, теперь понять не могу, кто кого имеет, я ее или она меня, вроде и тянет, а вроде зараза!» Стариков отчаянно махнул рукой. Я все ждал, когда он скажет, о ком именно идет речь. Догадки, конечно, были, но это казалось мне совсем уж лютой дичью. Но Стариков молчал, только чай пил мелкими глоточками, допил почти до конца и сказал. «Спасибо, хороший у тебя чай, и человек ты хороший, а я вон какая скотина». «Так, товарищ Стариков, ты знаешь, что делаешь сегодня после работы?» — решительным тоном спросил его я. — Ну, до этой минуты мне казалось, что знаю, но, судя по твоему вопросу, видимо, нет. — Точно. Ты идешь вместе со мной в гараж к Анатольевичу. Там стоит мой козел, и нам очень-очень нужна твоя помощь. Без тебя мы, наверное, даже умрем. — Вот как? А мы точно втроем справимся? — прищурил один глаз он. По крайней мере, в одном, оставшемся широко открытом глазу, уже блеснули искорки интереса к жизни. Я сумел его заинтриговать. «Будем искать четвертого, но это как повезет». «Так, ладно, ты, главное, это...» С некоторой опаской сказал Стариков. «Главное, без меня не уходи. Если ты рядом будешь, она точно не подойдет». Тут в кабинет стремительным домкратом ворвалась Езерская. И вдруг кинулась ко мне обниматься. «Гера, слава богу, явился!» Это было очень странно. Во-первых, я сидел на стуле. И для того, чтобы обнять меня, ей пришлось весьма двусмысленно изогнуться. Во-вторых, я в целом не привык, чтобы меня кто-то посторонний трогал, если это не кот, например. И, в-третьих, ее объятия явно выходили за рамки обычных служебных отношений. Ну, там, где надо, стройненько, где надо, кругленько, сами понимаете. Потому я потянулся рукой к Ильичу, таким образом освобождаясь от рук внезапно разумлевшей ответственного или все-таки безответственного секретаря. В общем, ухватил вождя мирового пролетариата за лысину, приподнял, достал две стопочки листов с машинописным текстом и торжественно вручил Ариночке Петровночке. Вот как обещал, два материала: один про проводника на железной дороге очень поучительно, 250 строчек, а второй, как я маньякаловил, там на разворот строчек 700. Про что? внезапно хрипшим голосом спросила Езерская, а стариков подвился чаем про кого поправил я про проводника говорю в поезде вместе с ним ехал земляк оказался таких историй пона рассказывал закачаешься белозер